глава 7. сестрица явно собиралась меня впечатлить применив какую то технику шагов для перемещения но у нее не получилось и все же стоит отметить что она двигалась очень хорошо и очень быстро намного быстрее чем я ожидал от мастера второго шага ее техника была очень любопытной девушка не столько бежала сколько скользила вдоль дороги я пока не мог разобраться как именно она это делала очень напоминает стихийную технику ветра или льда, но, насколько я слышал, прикоснуться к стихии на десятой ступени практически невозможно. В любом случае, Мия оказалась полна сюрпризов. Да и обо мне, висящем у нее за спиной, она не забывала и закрывала нас слабым покровом силы, который принимал на себя большую часть потоков ветра. И все же ей тоже нужно было делать отдыхи. А как называется эта техника? Техника шагов странствующего ветра. Научишь? Извини, она принадлежит школе. Но если тебя туда возьмут, сам научишься. Ее несложно получить. Значит, ты всегда так до нас добираешься? Да, кивнула сестра, доставая из пространственного кольца бурдюк с холодной водой. У школы есть несколько отделений на территории провинции. В Варандере мы бываем не так много времени. Лишь когда надо пройти особые тренировки, посетить хранилище техник или решить какие-то вопросы. Почти всегда мы тренируемся и выполняем задания в региональных отделениях. Незадолго до прошлого дня воздаяния меня приписали в Руханское отделение. А до этого я была в Новосимецком. Оно находится далеко на востоке, и даже с помощью техники мы бы туда добирались больше дня. Поэтому я и не навещала вас раньше. А сейчас у меня появилась такая возможность. Тут она не соврала. Сестра стала чаще нас навещать. Ненадолго, буквально на полдня, но старается заглядывать. А далеко Руханское. С техникой часах в двух пути от Дайварда. Сестра вдоволь напилась и протянула бурдюк мне. Отказываться не стал, как раз чувствовал легкую жажду. По правде сказать, мы туда и идем. Напрямую до Варандера мы будем добираться не одну неделю, но в Руханском отделении есть переходные врата, ведущие в штаб. «У багрового отделения есть собственные врата?» «Да, около десятка разбросаны по всей провинции». «И нам разрешат ими воспользоваться?» – заинтересовался я. «Буду надеяться. Мой учитель на месяц покинул региональное отделение, а я не хочу показывать тебя кому-то другому, так что буду требовать открытия их в столицу». «А, хочешь, чтобы именно вы открыли гения?» «Да, ты определенно слишком умен для пятилетки». «Мне почти шесть», – напомнил я. Без трех недель. И сам чуть не рассмеялся, понимая, насколько нелепо это звучит. Это все скверное влияние Хлои, которая постоянно сравнивает себя с другими детьми, основываясь на возрасте. Да, это определенно многое меняет. Улыбнулась Мия, убирая бурдюк. Ну что, ты готов? Продолжим путь. Вздохнув, я вернулся к ней на спину. Не нравилось мне быть рюкзаком, но ничего не поделаешь. Сам я техниками шагов в нынешнем виде не владею, у меня даже ни одного узла сила не открыло, чтобы применять техники. Все, что мне пока дает сосредоточие, это возможность усиления тела, полное или частичное, а также ускорение заживления ран. Пока не очень большое, но чем сильнее станет мое сосредоточие, чем больше меридиан я сумею создать в теле, тем сильнее будет эффект. Мастер Мерион как-то хвастался, что если бы до того, как у него выжгли меридианы и сосредоточие, его ударил мечом простой человек, то он бы этого даже не заметил. Каким бы острым ни было оружие, оно не пробьет кожу. Сейчас мне до такого далеко. Сестрица, пока я размышлял об этом, взяла разгон, но не прошло и пары минут, как она резко затормозила, потому что на дорогу с криками выскочило несколько людей. Что происходит? Сестра быстро затормозила а перепуганные люди бросились к ней. Лишь сейчас я заметил, что на них кровь. «О, хвала лордам! Багровое возмездие тут! Пожалуйста, помогите!» — кричала одна дородная женщина, заливаясь слезами. «Помогите нам! Там! Там!» Мия опустила меня на землю и попыталась успокоить взволнованных людей. Я тоже пытался понять, что они говорят, но чего-то кроме «там» «Мертвы, скорее» и «спасите» от них добиться было сложно. Но в конце концов из кустов выскочил еще один худой жилистый старикашка, и вот он смог объяснить уже обстоятельно. Полчаса назад на их небольшую деревню в полукилометре от дороги напали. Кто? Пока непонятно, но, судя по куцым описаниям, группа кровавых сектантов. «Я видел синего ворона над деревней!» Люди Альянса Мясников удивилась Мия. «Откуда они тут? Так близко от столицы!» «Но откуда крестьянам знать такое? Они лишь молили практика помочь, ведь в деревне осталось много женщин и детей. Нейт, извини, тебе придется остаться с этими людьми». Мия побледнела, но, несмотря на страх, старалась сохранять невозмутимый вид перед этими испуганными людьми. Она достала из пространственного кольца маленькую алую трубку, дернула заторчавшую снизу веревку а через миг та хлопнула, и в небо устремился огненный шарик, и, поднявшись высоко, расцвел множеством огней. «Я позвала на помощь. Сюда точно кто-нибудь должен явиться. А я...» Теперь в ее руке появился одноручный обоюдоострый меч. «Я должна отправиться туда». «Брось! Ты же одна!» — воскликнул я, понимая, насколько это опасный поступок. «Среди сектантов точно будут практики, и в лучшем случае...» «Они будут с девушкой примерно на одном уровне». «Не волнуйся», — улыбнулась сестра. «Они тоже видели сигнал и уже собираются бежать. Мое появление лишь сильнее их напугает, так что не волнуйся. Да и твоя сестрица сильная. Разве я тебе не говорила?» «Ты говорила, что одна из худших в классе», — подумал я. «Присмотрите за моим младшим братом, пожалуйста», — поклонилась она, уперев кулак в ладонь. «Да, конечно, конечно!» Забормотал один из крестьян, хватая меня за плечо и пытаясь прижать к себе. Бросив на меня короткий, немного обеспокоенный взгляд, сестрица кивнула и, развернувшись, скрылась в лесу. Я смотрел ей вслед и не сразу уловил разговоры, что шли между моими новыми опекунами. «Да что она может в одиночку? А вдруг она великий мастер? Да откуда ученицы быть великим мастером? Но она может спугнуть культистов!» «Да, да. Даже если умрет, то выиграет время, пока не придут другие. Надо спрятаться и переж...» Услышав «даже если умрет», я сбросил со своего плеча руку и отступил, сердито взглянув на сказавшего это. И меня возмутило не столько то, что он сказал, а как это было сказано. Небрежно, неважно. Он говорил о жизни моей сестры, спешащей спасать людей, рискуя столкнуться с более сильным противником, как о какой-то мелочи. «Спрятаться и переждать? Трус!» — прорычал я, смотря прямо ему в глаза. «Ты бросил своих близких и знакомых, спасая свою шкуру, и смеешь так уничижительно относиться к тому, кто храбрее тебя? Тому, кто идет на смерть ради незнакомых людей? Мальчик, ты! Заткнись! Мне тошно смотреть на отбросов вроде вас. Бегите, прячьтесь, и надейтесь, что рядом окажется тот, кто вас спасет. В следующий раз рядом может никого не оказаться. Мужчина вновь хотел возразить, но тут же заткнулся, втянув голову в плечи, а позади полная женщина испуганно зашептала. «Его глаза светятся! Светятся!» Плюнув им под ноги, я развернулся и последовал за Мией. Необдуманный поступок с моей стороны. У меня только-только открылось сосредоточие. Я не могу использовать ни одну из известных техник, Так на что я рассчитываю, ввязываясь в этот безнадежный бой? На то, что моя сестра останется в живых. Я прошел через два столетия лет ада не для того, чтобы бросать своих родных на произвол судьбы. Или чем я буду лучше тех крестьян, что бросили всех и бежали прочь вместо того, чтобы сражаться? Я слышал, как они просили спасти свои семьи у сестры, но сами при этом палец о палец не ударили. Как же раздражает! Угнаться за Мией я не мог, как бы ни старался. Слишком короткие ноги, слишком слабое тело. Пусть оно уже крепче, чем раньше, но это даже не близко тот уровень, который мне нужен. И уж тем более не тот уровень, с которым я решился бы вступать в схватку с противником, что может использовать боевые искусства. Но с другой стороны, благодаря сосредоточию, я уже не такой беззащитный и могу кое-чем удивить своих врагов. Мысленно я уже прикидывал примерные возможности своих противников. Вряд ли среди них будет кто-нибудь выше третьего шага десятой ступени, но даже это для меня слишком много. Обладают ли они демоническими техниками? Если и так, то вряд ли сильными. И пока я обо всем этом размышлял, впереди показалась деревня. Несколько домов горели, а на дороге неподалеку от въезда я заметил несколько тел. Две женщины и ребенок. «Сволочи!» — пробормотал я, сцепив кулаки. «Мии, видно, не было, как, впрочем, и сектантов. Я должен ее найти как можно скорее. Я побежал по дороге вглубь деревни, натыкаясь на все большее количество трупов. Культисты тут порезвились, будь здоров. Жестокие твари, которые, как никто, заслуживают ад, через который прошел я, но не слышал о том, чтобы они становились приговоренными». Доводилось слышать теории о том, что у них какие-то особые контракты с правителями нижних витков, что даруют им возможность избегать правосудия лордов. Рядом раздался женский крик, и я, не думая ни секунды, бросился туда, влетел в дом и застал совершенно обычного на вид мужчину с мечом в руках. У его ног вся в крови, зажимая рану на животе, лежала уже немолодая женщина. До этого момента я не задумывался, как выглядят культисты. В страшилках старших они носят одежду из человеческой кожи и делают доспехи из костей, но этот выглядел почти нормально. На улице, проходя мимо, я бы не обратил на него никакого внимания. Разве что глаза, в которых можно было заметить алые огоньки, говорящие, что он использует демоническую энергию. Культист неторопливо повернулся, а затем ухмыльнулся, продемонстрировав неровные желтые зубы и кто это тут у нас внезапно спросил другой человек и чья-то сильная рука ухватилась за мой шиворот и подняла мое хилое тельце над землей мальчик неужели мы только что прикончили твою мамку что-то я размяк за месяцы спокойствия даже боевую медитацию не активировал когда оказался внутри а стоило бы Тогда я бы не оказался в таком неприятном и унизительном положении. Я дернулся, но почти сразу понял, что это бесполезно. Не тот момент, чтобы пытаться высвободиться. — Что? Уже смирился с судьбой? — Не боись, скоро ты присоединишься к своей мамке, — заговорил стоящий рядом с женщиной. — Да перережь ему глотку уже, — фыркнул тот, что меня держал. — Видел сигнал? Сюда скоро придут псы лордов. «Им же хуже! Ее туг их размажет!» «Ага! А если кто из мастеров явится?» «Когда явится, нас тут уже не будет!» Мужчины говорили об этом спокойно, а первый приближался ко мне лениво, доставая из-за пояса странный кинжал с сияющим синим камнем в рукояти. «Какое знакомое сияние! Пожиратель душ! Вернее, это некое его подобие!» Если меч, принадлежащий Сан был могущественным артефактом, который вдобавок позволял использовать накопленные души, то этот кинжал, скорее всего, лишь собирает их, а использует их уже гораздо позднее. Не дергайся, парень, и сдохнешь быст! Культист совершил смертельную ошибку, когда недооценил мелкого мальчишку. Он просто хотел ткнуть мне кинжалом в грудь, толком даже сил не прикладывая, и в последний момент... Я, применяя все свои силы, ударил по его руке ногой. Кинжал развернуло в противоположную сторону, и он вонзился мужчине в грудь. «Что? Как это?» Он захрипел, отшатнулся, падая на спину и бледнея на глазах. Кинжал уже начал поглощать его душу, а его товарищ от неожиданности разжал пальцы, чего я только и ждал. Упав на пол, я тут же рванул к кинжалу. У меня не было оружия, так что я собирался использовать трофейное. «Ах ты, щенок!» — послышалось позади, и лишь развернутая боевая медитация спасла меня от смерти. Культист вытащил из пространственного кольца кнут, состоящий из костей и пропитанный демонической энергией. Его удар без труда рассек уже мертвое тело товарища, но не попал по мне, зато я успел вооружиться кинжалом. «Сдохни!» Кнут просвистел над моей головой, обдав жаром, но я на это лишь недобро усмехнулся. Опасное оружие, способное прикончить нынешнего меня, будь оно в умелых руках, но против меня сражался дилетант, слишком размашистые движения, ужасная точность и контроль оружия. Хорошего оружия, надо сказать. Да перестань ты скакать! Комнату уже покрывал не один десяток дымящихся борозд, но культист так и не смог меня задеть. Зато сам он побледнел и покрылся потом. Кнут, видимо, был прожорливым и активно тянул силы из хозяина, что нормально с подобным оружием. Оно либо подпитывается от владельца, либо силой жертв, а раз вокруг лишь трупы, а на мне не царапины, силы Кнут тянул из культиста. «Стой! Погоди! Твои глаза!» «Дошло, да?» — ухмыльнулся я и бросился к мужчине. Кнут вновь одарил меня волной жара, но снова мимо. Зачем этот тип вообще таскает с собой оружие, которым совершенно не умеет владеть? Даже я, навскидку, мог придумать сразу несколько простых боевых стилей с использованием этого оружия для разной дистанции ведения боя, а этот размахивает кнутом, как придется. Пока он пытался вернуть себе оружие, я уже оказался рядом. Клинок без труда рассек ему бедро, чего культист истошно заорал, припав на одно колено. Теперь мы были на одном уровне. «Стой! Погоди!» «Ты что, не можешь справиться с маленьким ребенком?» издевательски спросил я и ударил его кинжалом в горло. Культист захрипел и, зажимая рану руками, рухнул на землю, забившись в конвульсиях, а я совершенно спокойно наблюдал за его мучениями. Теперь он сам знает, каково это — умирать в муках. Все же я не мог тратить на него время и уж тем более оставлять за спиной. Точные удары кинжала вначале в сердце, затем в сосредоточие, оборвали его жизнь, а я тем временем ухватил его руку и быстрым движением отсек палец с кольцом. Стоило восхититься, что у сестры есть пространственное кольцо, как я обзавелся собственным. Интересно, что в нем? Вряд ли что-то ценное. Оно даже на вид более кустарное, словно неудачно попытка ученика-кузнеца создать вещь. У второго культиста нашлось аналогичное. Неплохо, неплохо. Забросив кольцо в карман, я направился на выход, не забыв при этом захватить трофейный кнут. Надеюсь, с сестрой ничего не случилось за время схватки.